Это полемику с инославными, прежде всего латининами, а затем и протестантами. Пробощение греков турками открывало для папства новые перспективы, и, увы, оно не приминуло ими воспользоваться. Вся эта эпоха отмечена непрестанно усиливающейся на востоке латинской пропагандой, которая слишком часто оборачивается настоящим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 Это одно уже показывает, что мы гнушаемся ими как еретиками, арианами, савелианами и так далее. С другой же стороны, ограждали православных и сами турки, не любившие и боявшиеся латинин, как иностранных агентов и представителей европейского империализма. Когда в начале XVIII века православные в Сирии пожаловались порте на католическую пропаганду, был издан следующий ферман.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 Но она не смогла исполнить своего долга свидетельствовать о православии, раскрыть его жизненное и творческое значение. Больше того, именно с этого времени начинается постепенное проникновение западных католических и протестантских влияний в само православное богословие, которое надолго привьет ему своеобразный инфериорити-комплекс по отношению ко всему западному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 Угасание вселенского сознания, национальная вражда, падение просвещения, окостенение богословия, яд инославных соблазнов – вот отрицательные и трагические стороны той эпохи в истории православной церкви. Тогда совершается действительно то ее историческое умоление, в котором повинны не одни внешние и неблагоприятные условия. От всех этих немощей православие далеко не оправилось еще и теперь.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 Я не сумел бы вознестись духом далее безобразных и тех хуже полусгнивших стропил и досок ее нависшей кровли. А местный житель несомненно молится тут полной христианской молитвой, подраздирающий звук родного пения. У божества храма не говорит ему об убожестве Бога и благо ему. А в письме к митрополиту Филарету он пишет: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 неуловимое в православии, но без чего все остальное в нем теряет всякий смысл.